Глава седьмая. Порошок от насекомых. Когда конференция завершилась, уксусские друзья проводили Алису до ее корабля. Она попрощалась с науми друзьями, вошла внутрь гайдо и сказала: "Надеюсь, ты не скучал? Как тебе сказать?" Сдержанно ответил кораблик. "Я завел, правда, двух-трех знакомых, встретил старого приятеля из геологической службы Вестера." Но, честно говоря, я предпочел бы лететь от планеты к планете сидению в комфортабельном космопорту. Я тебя понимаю, сказала Алиса. Нам пора домой, тебя ждет твоя малышка, а меня школа. Но если тебе хочется, мы можем сделать небольшой крюк. По крайней мере, один день у нас остался. Гайдо очень обрадовался этому. Он принялся думать, куда бы слетать. То ли поглядеть на страшные вулканы и кипящие озера планеты 5-4. То ли заглянуть в джунгли и в реддике, то ли, наконец, погулять по поясу астероидов. Пока кораблик размышлял, Алиса спросила. «Знаешь, что я придумала?» «Говори, а то у меня компьютер плавится. Столько всего хочется». И тогда Алиса рассказала кораблю о детской железной дороге планеты Уксу и о том, как уксуицы страдают из-за своей потери. «Что же ты раньше молчала?» воскликнул Гайдо и тут же задраил люк. Конечно, мы сейчас же летим на планету Тишина и отберем у этого, негодяя, чужую железную дорогу. Не спеши, дружок, ответила Алиса. Во-первых, нас могут не пустить на планету, туда посторонним прилет воспрещен. Во-вторых, даже если мы и отнимем железную дорогу, как мы ее упакуем, она же состояла из паровоза, трех вагонов и платформы, не считая рельсов, которые нельзя оставить. Думать будем потом, категорически заявил Гайдо. Сейчас летим. Алиса не стала спорить с корабликом, потому что и сама хотела поскорее попасть на планету Тишина и поглядеть на самых настоящих негодяев, которые еще недавно гнетали и мучили целые народы, а то и планеты. Гайдо связался с центральной справочной и попросил сообщить координаты планеты Тишина. Справочная отказалась дать эти сведения, потому что они считались секретными. Тогда в дело пришлось вмешаться Алисе. Информаторий, сказала она. «Вас вызывает Алиса Селезнёва». «Это какая Алиса?» На экране появилось лицо диспетчера справочной. «Неужели та самая Алиса, девочка с Земли?» «Да», — улыбнулась Алиса. «Я та самая девочка». «Я рад с тобой познакомиться», — сказал диспетчер. «Я столько читал и смотрел фильмов о тебе. Чем я могу тебе быть полезен?» «Честно говоря...» У меня нет официального дела на планете Тишина, но я сейчас была на планете Уксу и узнала, что когда их диктатор Уксуба отправился на планету Тишина, он прихватил с собой главную ценность детей всей планеты — детскую железную дорогу». «Но зачем она ему?» — удивился диспетчер. «Вот именно это я и хочу выяснить», — сказала Алиса. «Я хочу помочь ребятам с Уксу». «Ты права, Алиса», — согласился диспетчер. «Под мою собственную ответственность, Я сообщу тебе координаты планеты. И больше того, запомни, что меня зовут Жерардо Жерардо, а инспектора планеты, который находится на ее спутнике, зовут Карло Жерардо. И он, как ты можешь догадаться, мой родной брат. Передавай ему от меня привет. Надеюсь, что он тебе поможет. Будь счастлива, поддерживай со мной связь. Будешь пролетать поблизости, загляни на чай. Хочу пожать тебе руку. Спасибо. Зайдем. Сухо сказал Гайдо, который не любил фамильярности по отношению к Алисочке. «Это еще чей голос?» — насторожился диспетчер. «Это голос моего корабля», — сказала Алиса. «Ты летишь на Гайдо?» — спросил диспетчер. «А как вы догадались?» «Все знают о подвигах Гайдо на планете 5-4», — ответил с улыбкой диспетчер, и даже недоверчивый Гайдо довольно заурчал, как кот, которого погладили за ухом. И взял курс на планету «Тишина». Недолго их путешествие не было отмечено никакими событиями, если не считать одного смешного случая. Алиса готовила себе ужин, и ей страшно захотелось чего-нибудь необычного. «Поглядев в трюме», — сказал Гайдо, — «Ирия туда складывает все, что мешает ей дома. Я тысячу раз просил ее провести в моем трюме уборку и выкинуть то, что не положено возить в себе порядочному кораблю. Но она только отмахивается» и подкладывает какие-то новые банки и пакеты. Кораблик вздохнул и замолчал. Он научился вздыхать, и его вздохи казались дуновением ветра, пролетевшего по отсекам. Алиса спустилась в трюм и стала изучать, что же стоит и лежит на полках. Ирия не задумывалась, можно ли на одной полке стоять банки с кремом для ботинок, коробки с шампунем, блинной муке, календули, связком сушёной петрушки, крупе из грундриков, бутылочки мумие. И пакета с цветочной пыльцой. А это что? Алиса сняла с полки тщательно завинченную банку и открыла ее. До половины банка была наполнена серым порошком. Алиса понюхала его, и ей сразу захотелось чихнуть. Когда она закрывала банку, чтобы поставить ее на место, она все же чихнула, и пыль облаком ринулась ей в лицо. И лицо тут же жутко зачесалось. Зуд быстро проник за ворот, помчался по грузей рукам, и Алиса, едва поставив банку, начала отчаянно чесаться. «Что происходит?» — спросил Гайдо. «Ты меня раскачаешь». «И то я хотел тебя спросить, что же происходит?» «Чуть не плача», — спросила Алиса. «Сейчас я себя до смерти зачешу. но ну, помоги же мне». В конце концов, даже Гайдо ничем Алисе помочь не смог. Пришлось ей раздеваться и долго мыться под душем а Гайдо тем временем включил вентиляцию и дезинфекцию, чтобы очистить воздух корабля. Пока Алиса вытиралась и приходила в себя, Гайдо провел экспресс-анализ и торжественно сообщил. «Если ты узнаешь, что было в банке, ты будешь смеяться». «Ну говори». «Там был порошок от насекомых». «Что?» «Видишь, ты уже почти засмеялась. В банке был порошок от блох, клопов и тараканов, который Ирия нашла на чердаке своего дома» и за ненадобностью спрятала в меня. «Но почему она и не выкинула его?» «Потому что Ире настоящая женщина. Ей труднее всего выкинуть что-то совсем ненужное, потому что это ненужное может вдруг пригодиться». «Чепуха какая-то. Я не такая, как все глупые женщины», — возмутилась Алиса. «А представляешь, что случилось бы, если бы эту банку нашла малышка?» «Она не могла ее найти», — ответил Гайдо. «Потому что Эрия поставила банку на верхнюю полку, а мы с тобой ее выкинем». «Погоди», — попросила Алиса. «А почему этот порошок такой чесучий?» «Все насекомые начинают чесаться и разбегаются». «Понимаешь», — произнесла Алиса, «ведь это не наш порошок. А вдруг он для чего-то пригодится?» Тут Гайдова весь голос расхохотался. А Алиса смутилась и вылезла из трюма и пошла готовить себе ужин из самых обыкновенных консервов и случайно попавшего на борт ананаса.